Продолжим то, что мы начали в той мечети, то есть в деревне То думал, там мы закончим эту тему не получилось, кто был, объяснить тому, кто не был, решаллах То есть начали мы разговор о положении того человека, кто не читает намаз в исламе, кто он будет То есть разобрали мы а, то, что сказано было в Куране, то, что сказано было в Суне, с книги шейха Ибн ат по поводу оставляющего Намаса. То есть он разделил эту главу или эту тему в двух разделах. Первую, то, что человек, который оставляет какое у него положение в исламе. И второе, то, что человек, когда оставляет намаз, что с ним происходит по исламу, по исламу. И дальше говорится, что это уже как бы другая книга, или в общем, то есть делается Бах то есть в этом вопросе, то есть не полный, а некоторые положения, чтобы поставить или основы на чем держится первое мнение и второе. То есть, как мы сказали, первое мнение, говорят, что человек, который не читает намаз, Они неверны. И это джумгур. То есть некоторые говорят джумгур улема. Джумгур, ну, то есть большинство улемов. Говорят, что как будто он будет некой. Это нет, неправильно. Большинство улемов, потому что сахаба, они входят в число улемов, даже больше их. Даже больше их. И как мы сейчас скажем, что иджма сахабов на том, что человек, который не читает намаз, будет неверным о Амиссуна, то есть или в исламе. И дальше он говорит, поистине после того, как пришли все доводы, то есть, которые были в Коране и в судне. Алля тавабка фахатфит тахпиритариксаля. То есть невозможно остановиться на том, чтобы не считать того, кто не читает намаз, неверным. То есть, здесь имеется в виду само положение. Потому что посчитать определенного человека в неверии. То есть у нас есть положение. Такфир и мутляр, то есть такфир в общем, то есть положение оставляющего намаз, допустим, неверие, и такфир определенного человека. То есть вынести на определенного человека такфир. Здесь уже человек должен выносить, у которого есть знание. Судья уже решает этим человеком. Судья уже решает с этим человеком, что с ним делать. Но у кого есть знание, и, допустим, он доводил довод, и тот понял что намаз читает фаррес не читает, то есть это положение, которое мы затрагиваем. И он говорит, И после того, как стало известно, то невозможно уйти от того, что выявилось из прямого пути. И это из двух вещей. Первое, то что оставляющий намаз, человек будет неверующим, большим неверим. И выход его из злона ислама, так как поняли об этом сахаба, как об этом сказал шейх Минатаймин, В книге Шаххаль-Монте. Амма Сахаба, а что касается слов сахабов, то их много, передавалось от 16 сахабов, и из них было обратных аттак, об этом придет чуть побольше. Что они сказали? Что те аяты и те хадисы, которые указывают на того, который не читает намаз, человек будет неверным и выходит из религии. И сейчас мы приведем некоторые ацар, асар, то есть это имеется в виду хадис, это имеется в то, что послан Николара Алиса говорил, а ацар, это имеется в виду то, что говорили сахабы. Привелось о Аль-Хаттаб, то есть когда его убил абу то есть когда его колол в намазе. И там в хадисе приходит то, что он повелел поставить человек на намаз. И потом около всех сахабов, которые были там, Он сказал, Ля хазда филь Он сказал, нету доли человека в исламе, кто оставил молитву, то, кто оставил намаз, у этого человека нет доли. То есть в то есть нет этого человека в исламе. И с над этого хадиса достоверный, пришло от многих дорог. И это явный текст, то, что Омр ибн Хаттаб сказал, что человек, который не читает намаз, неверный. Выходит из религии, и это будет неверие большое. Потом идет асар Худейфы. как это привел от него имам Бухари, когда он увидел человека, который плохо читал намаз. То есть нормально руку не делал и суджут. Он сказал, масса Лейта. Он сказал, ты не намаз не читал. Вот если ты умрешь или умер бы, то ты бы умер не на том природном качестве, которое было сделано Мухаммаду салливассам, то есть имеется в виду не на исламе. То есть, человек бы, этот умер не на исламе. Искал имам Аля Джури, когда указал этот иснат, то есть это повествование от Хузайфы, и указывает это, то что намаз это от веры. И кто не читает намаз, то нет у этого человека ни веры, ни ислама. И сказал Хафис ибн Хаджа, «Истадали биряли от Афириса», то есть взяли доводом этот повествование остальные, посчитав того человека, кто не читает намаз неверным. Потому что явный текст от Хузейфы, то, что он убрал от человека или посчитал человека неверным, который не читает намаз, который не читает намаз. То есть он от него убрал ислам. Аман Ахаля Бивади И то он, когда посчитал его, когда он нормально не читал Намаз. То есть у него не было э, нормальной рукой и не было Сяжде. Если у человека нет нормальной рукой и нет нормальной Сяжде, у этого человека нет Намаза. А если у этого человека нет Намаза, то он говорит, то человек неверный. То есть человек не находится на Исляне. Фаяху на Фигу. Аман Ахаля Бига куля Вавля. Из-за этого убрать ислам от того человека, который полностью не читает его, это более достовернее. То есть более э, как бы на русском языке сказать, то имеется в виду, человек, когда ударишь рукой, допустим, пример, ударишь рукой, ему будет больно. А если ему ударишь лопатой, то есть это, это имеется в виду. То есть, если человек, который он почитал неверным, который не читал нормально намаз, а каждый человек, который вообще не читал намаз, то есть этот еще более подпадает под тот раздел лопаты. И также говорит Хафис, и это он привел от имама Бухари, то есть когда делал шар, он сказал, Анна Сахаба Изахвали. И когда сахабы говорят сун на Мухаммада салиласам, или фитра его, фитра фитратугу, имеет в виду природное качество его, то есть исля, то это будет хадис морфо То есть это называется в терминологии хадисов хадис от послания к Аллаху, То есть хадис Маукуф это, имеет это имеется в виду от Сахаба. Хадис Марфур это имеется в виду от посланника Аллаха Алисая. И если кто-то Сахаба сказал, что в яумаль яма будет так-то, так-то, так-то, но он не упомянул то, что он услышал от послания Аллаха этот хадис будет Марфур. Этот хадис будет Марфур. Потому что Сахаба не мог знать, что будет в Яумаль-Пьяма. Только от послания Аллаха И также, если они говорят Сунна, Мухамда Сасам или Фитра его, Имеется в виду это то, что сам говорил посланник Аллаха, алейхиссалятуссалям. И также пришло в асари Джабера, брады Аллаху Ангуада, который вывел имам Марвази, книги, которая называется Тазим Кадр Саля. И также привол Аллилля Кай, Шар Гусуль, Айтикат ахди то есть был ученый из стабийнов, то, что он спросил Джабера, то есть Сахаба. Как вы разделяли человека, человека в Исламе от человека в неверии? Как вы разделяли? ас-саля, Он сказал намаз То есть мы человека разделяли намазом. И также приходит от дороги, от Изубера, то, что он слышал <coughs> Джабир ибн Абделля, когда его спросил человек. Гал кунтум та ауддуна файакуну куфа. Разве вы читали какие-то грехи, чтобы они были неверием? Он сказал нет. Он сказал, но нет ничего между верой и неверием человека, кроме как оставления молитвы человека. И первый снат хороший, а второй снат достоверный. И Джабер рада Аллаху Ангуарду объяснил, То, что фасаль, име, имеется в виду раздел между неверием и иманом во время Мухаммада алейху, салям, это был намаз и они считали это неверием большим, потому что он разделил между неверием, которое это оставление намаза и между грехом, который не выводит человека из ислама. И если бы не было Там никакого разделения между большим неверием и большой, и малым, то есть греха. Зачем бы тогда Джабер разделил бы это и сказал то, что мы считали во время Мухаммада, то есть это имеется в виду, также считал читал Мухаммад, то есть посланник, и также считали Сахаба, все. Что касается второго, то, что такфир, то есть или вынесение неверия человека, человек, который не читает намаз, и это не слово одного или некоторых сахабов, как, привелись, как привели мнение, то, что это было иджма от них. То есть это было иджма от сахаба. Как это сказал также Шейх Мухаммад Ибн таймин то есть это его учитель, который называется Асиля Ибль-Хатиб, когда спрашивали его по, телефоне, по телефону из Катара. и он говорит, поисне пришло долинами из Курана и Сунны и достоверным мнением и ижма Сахабов, как об этом сказали многие, то что человек, который не читает намаз или оставляет его, будет неверным, который будет гореть в аду вечно. Этот человек не будет, или не войдет он под Машия Аллаху Субхану Аталию. Машия, то есть имеется в виду «Инна Аллах ля якфю айюш аль-каби» Поясни Аллах, не прощает шырк ма-ши-я То «Инна Аллах ля якфю айюш аль-каби ля якфю ма-ду-назали кали-май-яша» Но прощает кроме этого или меньше этого, что пожелает. Из-за этого этот человек, который не читает намаз, он не входит в этот. Первое. Иджма сахабы. «Аля катали киталитаргис аля камайукасил аль-мушрикун» И также сахаба согласились на том, если человек намаз не читает, то они согласились на том, что с этими людьми происходит э, сражение. Потому что Абу-Бакр, ради Аллаху ангварда, сражался с теми, которые не выплачивали за гет. И сказал он Омару, как это привели бухари и муслим, «Валлахи», он сказал, «Клянусь Аллахом, ля ухатилянна манфарка байнас саляти вас за Я говорит, «Буду воевать с теми или буду сражаться с теми, который разделяет между намазом и закетом. Между намазом и закетом. То есть они читали намаз, но они не давали закет, и с ними была война, и они стали манять закет. И потом это называлось война, война вероотступников. Война вероотступников. И говорит имам Аль-Фаттаби, как это было в шаха Нови, муслима, идет к тому, что сделал необходимо Омар, когда говорил Абу-Бакру, Что необходимо сражаться с теми, которые не дают закят, он сказал. Как это было у них постановлено, что тот, который или те, которые не читают намаз, это более достойные, более достойные чтобы с ними воевали. Потому что закят, допустим, идет после намаза своих, допустим, повеличий. Из-за этого он сказал то, что мы будем воевать между теми, кто разделяет между намазом и закетом. Из-за этого они согласились все. То есть когда он сказал то, что у них это было известно, то есть у них это было известно, как он сказал, то есть мы будем воевать, то есть я буду воевать, то есть вы бы тоже воевали тот, который, или сражались с теми, которые не читают намаз. Но я еще буду говорить, сражаться с теми, кто не дает закят. То есть я буду с ними сражаться. Из За это омрабрхаттаб сказал, Аллах вложил Омру, ой, То, что никому не вложил, и потом открыл с остальным сахабам, и это было у них хачма. То есть они вышли против тех, которые не давали закет. И даже и у имама Бухари есть баб, который называется Бабу Катли Манабаку Абаку Фарайт Памана Сабуля Ридда. И глава у имама Бухари называется Глава Сражения, кто отказывается выстаивать фарзы и называть их веростопниками То есть если человек, то есть мы разбираем, у нас сейчас глава, в принципе, наша тема, кто не читает намаз, кто не читает намаз. А те, которые вообще ничего не делают, это у Ахлиссунна и Ижма. У -Сунна привели Ижма многие ученые, что кто вообще ничего не делает по исляму, говорит просто ля я -ля сухое не будет ли человек мусульманином. Если человек признает Аллаху, он обязательно должен делать какие-то поклонения. Какие-то поклонения. И они разошлись. То есть некоторые ученые разошлись. Из них некоторые сказали, что остальные фарзы, какие-то какие фарзы обязательно нужно делать. Другие сказали, что намаз. Другие сказали, что намаз это более достойно, потому что мы сейчас разбираем, как это было сказано в Куране, в Сунне и из Масахабов, которые приводятся. И слова Умара для Хаттаба. Когда он сказал Ля ислама, в одном ривояте он сказал Ля хазда. То есть нет доли в исламе человеку, который не читает или не выстаивает молитву. В другом реваяте он сказал Ля Исляма. Он сказал, нет ислама человека, кто оставил молитву. Как это было сказано у Ибн Каима Ассаляту Вахукма Тарикува, 67-я страница, он привел Исмассахаб аля, аля Куфри Тархи Саля. Он привел то, что Идма Сахабов на того, кто не читает намаз, то этот человек будет неверующим. И сказал Омар хаттаб как сказал Ибн-Каим, он это сказал при всех сахабах, и ни один человек, то есть ни один человек не возразил ему, когда он сказал, что нету ислама у человека, который не читает молитву, который не читает молитву. И также это пришло от Муаза Ибн Джабеля, Абдурахмад Ибн Ауф. Абу Гурайра и остальные сахаба. И не было известно, чтобы кто-то говорил напротив этого слова. Не было ни одного сахаба, чтобы кто-то говорил, что человек, который не читает намаз, будет верующим. Ни одного сахаба. Ни одного. Это во всех книгах, которые на, написаны, ни одного сахаба не сказали противоположность тому, что говорили эти сахабы. И слова Джабера который мы говорили до этого от Муджахиды, когда он спросил «Что у вас разделяло человека от веры и от неверия?» Во время посланника Аллаха, он сказал намаз. И этот далий указывает на иджма. «Баль аблях даже это более чем иджма, потому что это имеется в виду хукм Марфу, как мы сказали, хукм Марфу, то, что было передано от посла Аллаха, алейхиссар маукуф, это просто было передано от сахаба. как это, было, как это известно в терминологии хадисов. Четвертое мнение Абдулла ибн Шакрика от Та'бия Джалиль, то есть это другое мнение, то, что Абдулла ибн то есть это был Табиин, он привел мнение больших сахабов, и он сказал, Поистине были сахаба посланника Аллахусалям, не видели, неверия и сделал ни, ни в чем, кроме кто оставляет молитву. И об этом сказал имам Термизи, где он сказал, и также имам Аль-Маруази и Сахих, и снат этого предания, которое он сказал. И также об этом достоверном э, предании сказали имам аль-Хаким, а Аль Новуй Аль-Бани и остальные ученые сказали, что это хадис достоверный. И сказал Мама Шаукани алтар то есть он говорит, и явно из того предложения, которое упоминалось, <cussion> то что сахаба собрались все на том, что человек, который не читает молитву, будет неверным, потому что он сказал абдулай буль то есть он встретил, как было сказано, 20 с чем-то сахабов или более того, Сейчас не помню я число Аллаху Алям. То есть много сахаба В он сказал то, что сахаба считали того человека, кто не читает молитву неверующим человеком. И также передал имам, имам Аль-Исхак ибн Рагавей, учитель, имам Аль-Бухари, друг Ахмад Ибн ханбала Передал также Иджман, как об этом сказал имам Аль-Марвази в книге Та'дым, Кадр, Саля. А вот я слышал от Исхака то, что он сказал. Сахха анинаби алейх саляту салям То, что достоверно пришло от посланника Аллаха То, что оставляющий намаз Будет неверным И также это мнение ученых От посланника Аллаха От времени посланника Аллаха До нашего времени То есть это сказал по дороговой Хотя во время жил Абу Ханифа Имама Малика И имама Шафии И как мы говорили там в деревне То в той мечети То, что передается два мнения от имама Шафии. От имама Шафии или мазгабы шафиитов приводится два мнения. Одно мнение, что человек у них будет нечестивцем, который не читает молитву, но ему смертная казнь. Второе мнение, то, что он будет неверным. И также имам ат привел от самого имама Шафии, то, что человек будет неверным. И все это привел Ибн Касир в Тафсире аяты, которые мы упоминали. Из-за этого имеет в виду Иисхасов Наравауэй, даже те ученые, которые были, это имеется в виду коуль, то есть слово слабое было, которое было в его время Из-за этого он сказал, во время посланника это было. Потом после него от всех ученых пришло до нас, он говорит, то, что человек, который не читает намаз, умышленно, без причины, пока у него не выходит время, этот человек будет неверующим. Говорит имама ибн Насар Аль-Маруази, упоминалось говорит, предание от посланника Аллаха وسلم, то что человек, который не выстаивает молитву, то что этот человек будет выходить из лона религии и его кровь разрешена, кто тем более не будет читать, когда ему говоришь имтинатус, имеется ввиду, и вот читаем, говорит, не, я не буду читать, я не буду читать. Также это пришло от сахабов, ради Аллаху, И не пришло ни от одного, ни от одного из сахавов, чтобы кто-то говорил противоположить противоположность этому мнению, то есть тому мнению, что человек будет неверующим, не пришло ничего. И сказал Ибн Хазам в книге Мухалля, опровергая то мнение, которое сказали, что человек будет не неверующим, Он сказал, мы не знаем то, что упоминалось нам от сахавов, ради Аллаху ангум, чтобы кто-то был противоречащим из них этому мнению. И пришло, говорит, от Омара, от Муази, по Абдурахман ибн Науфа, от Муази ибн Джабари, и также от Абу Гурера, и от остальных от сахабов, то, что они сказали, то есть вот эти сахабы вообще сказали, кто оставит намаз, фарс, один даже, умышленно, пока не выйдет у него время Этот человек становится неверующим вероотступником. Неверующим вероотступником даже сказали эти, эти ученые Сахабов, что даже если пропустишь один намаз. И сказал аль Айшбири в книге Саля, как это передал от него имам ибн каим то что Сахабы пришли к тому мнению, что человек который не читает намаз умышленно, оставляет его, он будет неверным, пока не выйдет у него все время. Допустим, с утра до вечера не читает намаз, у него если вышло время, то это человек неверующий. И это передали от Амра и Абнхатта, то есть говорит Алишбили, Муаса ибн Джабаль, Абдулла ибн Масруд, Ибн Аббасин, Джабер, Абуд Дарда, Казалика. И также это было передано от Алии ибн Аббаталиба и от остальных Сахаба. Из-за этого постановил Шейх Али ислам Ибн э, в книге Шарх аль очень конкретные слова, когда провел все эти хадисы и слова от салях Он сказал, «Аль-Куфруль варит фи салятти, у И те мнения, которые были переданы, это имеет в виду неверие большое, которое выводят из, из Ислама. Некоторые имеют в виду то, есть, то что имеется э, маленькое неверие. Он говорит, это неправильно. Почему из многих сторон? Первое, то, что пришло по, по поводу того, кто не читает намаз мотлякам. То есть имеется в виду, когда приходит, допустим, нам какой-то хадис, или какой-то аят. И он берется так, как пришел. Так, как пришел, пока его не исключат из этого контекста, из мотля, То есть не сопроводит его с другим э, долилем. Или он, когда приходит общим, пока его не исключат из этого положения общего, только другой дали. Никак не может исключить его мнение какого-то другого ученого. Никогда. Ни мнение даже Захаба, никого. Кроме слова Аллаха и слова посланника Аллаха, саллилаллаху алейху салям. И все эти, говорит, Далили пришли без какого-то исключения, чтобы их отправить, допустим, В кореине это имеется в виду к исключительному положению. К исключительному положению. Допустим, как мы сказали, вояте пришло, и потом придут люди, которые... Э, а если они покаятся, то есть идет Сура Тауба на многобожников. Если они покаятся, и потом будут выстаивать молитву, и потом отдавать закят, тогда они ваши братья в религии. Тогда они ваши братья в религии. Но закят вывел другой долит. Вывел другой долин, то что человек будет гореть в аду, который не дает закят очень большую продолжительность времени. Ему наказание будет, то есть также в этой жизни, потому что человек не очищает свои имущество. На самом деле человек грешник, очень сильным грехом. И потом он увидит свою дорогу или в огонь, или врать. Или в огонь, или в рай. То есть посла Николая исключил, исключил или вывел того, который не дает закет, чтобы он был неверующим и чтобы он горел вечно. Из-за этого, а по поводу намаза, ни один хадис, ни один аят не вывел его. И нельзя выводить то, что пришло в Куране или в Судне своим мнением. Второе. Куфр здесь пришел с Алифлян, то есть марифа. С алиф-лям, то есть инна то есть Алифлян. а раджуль во Ашширке Аль-Куфри, то есть Алифлян пришел. И он говорит, то, что те моменты, которые пришли в Куране и в Судне, В раннем судне, если они пришли с Алифлям по поводу неверия, то это имеется в виду большое неверие. А если пришло без Алифлям, как, допустим, порочение верующего – это нечестие, а убийство его неверие. То есть имеется в виду Вакитальу Куфор, без Алифлям. То есть не Аль куфр а пришло просто Куфор. Имеется в виду малое неверие. И также ума Бихим Куфор. То есть также говорилось другие мнения. Кафарабилля, или некоторые пришли без алифля. И остальные моменты, которые пришли. Третье. И в некоторых хадисах пришло прям явным тесом то, что посланник Аллах сказал, Фагот Хараджаниль-милля. что этот человек вышел из мили, то есть из злона ислама. Или в некоторых между ним и между верой. И в некоторых пришло Байнаху абай куфа Между ним и между неверием. Это все произношение или все предложения, которые в этом пришли э, по поводу этого положения, имеется в виду то, что человек выходит из религии. Четвертое, то, что входи с рейса или Атаку Саля, то есть нету между рабом и неверием и также Ширком и Куфом, намаз. И также слова... Были Сахаба Мухаммада, считающие или не считали они выход из религии ни одним делом, кроме как намазом. И они считали все это человек, который выходит из религии. И нельзя говорят, понимать этот смысл, кроме как большим неверимым. Потому что Лианна Байна То есть имеется в виду между верой, верой и неверой. То есть посланник Аллах сам так сказал, между верой и неверой. И сахабы сказали, мы не считали, не считали никого во время посланника Аллаха во время нас и сахаба, чтобы человек был неверен, кроме которого оставляет намаз. Пятое. То есть все эти слова вышли, то что они исключили из контекста намаз. Только намаз то сказано было за намазы в основном. И не сказали за остальные фарзы. Остальные фарзы, допустим, если человек оставляет, это есть разногласие небольшое. Даже если человек оставляет хач, некоторые почитали, что человек будет неверующим, но как бы достовернее более то, что человек будет фастиком, то есть сильным нечестивцем, если оставляет остальные, допустим, фарзы какие-то, но не все. Если человек все оставляет, то это нет сомнений в том, что он неверующий. То есть не может человек оставлять все фарзы, говоря, что я люблю Аллаха и боюсь его. Шестое. То, что было объяснено, то, что это остаток или последнее, что остается в религии. И если остается это, то остается на религии, а если выходит это, то не остается ничего. То есть остальные вещи, которые он привел... В принципе, они в одном разделе, то, что, то есть он привел на девять сторон, и, допустим, девятый он сказал поистине, если нету столпов у палатки, то она стоять не будет, и также не стоит религия, кроме как намаза. Кроме как намаза. То есть из-за этого выявилось то, то, что в Куране и в Судне, и изма сахабов указывает на то, что человек, который не читает намаз, будет неверующим. Но опять хотелось бы сказать то, что выносение такфира на определенного человека нужны знания. Нужны знания. Почему? Потому что, может быть, какое-то препятствие стояло у этого человека. Или он неправильно понял. Или, допустим, до него не дошло что-то. Или остальные препятствия, которые стоят по поводу посчитать человека неверующим и вывести его из ислама. То есть на этом закончим. Субхан Аки Аллаху Ashhadu an la ilaha illa Allah wa